Глава двенадцатая Никакой встречи не будет. Я сбежала по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, мигом забыв о том, что она трухлявая. Чувство самосохранения оставило меня там, в той комнате, в руках этого отвратительного существа. Именно существа, никакой он не человек. Уверена, это все его магия. Не могла ведь я добровольно ответить на поцелуй. А какой он был сладкий! От одного воспоминания начинала кружиться голова, так что уже на улице, стоя под проливным дождем, я задрала голову вверх, чтобы холодные капли смыли с моего лица следы позора. Губы горели, сердце стучало, как сумасшедшее, а ноги подкашивались, когда мысленно я снова смотрела в темные глаза света штормового океана. раз за минуту овладел мной, поднял к небесам, встряхнул и бросил в пропасть. Всего доля секунды после того, как поцелуй прервался, я думала, что погибну, если не испытаю таких эмоций снова. «Дура ты, Варели, Сумасшедшая дура!» И я была полностью согласна со своим внутренним голосом. Невольно обернулась на окна. В них не было света. Но мне казалось, что я вижу за ними бледное лицо среди клубов черного дыма. Быстрым шагом пересекла двор. Выскочила за ворота и поплелась домой. Ливень размыл дорогу. Ноги увязали в глине, но я этого даже не замечала. Вот-вот наступит рассвет. Без часов я не узнаю, когда точно, поскольку небо затянуло чернотой, и нет ни намека на восходящее солнце. Каков был шанс встретить всю компанию магов на дороге в такое время? Пятьдесят на пятьдесят. И мне не повезло. Донни шел первым. За ним я увидела Сеймона, Грегори, Бернара и замыкал процессию «Дерек». Что он здесь делает, ума не приложу, да и узнавать как-то не хотелось. Если генерал увидит меня, а потом не застанет Ароса в доме, то мгновенно поймет, кто виновен в его исчезновении. Я прыгнула с дороги в кусты и улеглась на мокрую землю. Глаза закрыла, как в детстве, чтобы меня не нашли. Из-за шума дождя и ветра голосов почти не было слышно но до меня доносился звук хлюпающей грязи под сапогами. Мимо меня прошел кто-то один, потом второй, третий. Бернар остановился, я определила это по звуку. Послышалось удивленное <звук> Грегори. Потом Донни спросил генерала, в чем дело, а тот ответил. «Мне кажется, я что-то чувствую. Темная энергия прямо здесь, но...» «Но что?» — встревоженно спросил Дерек. «Это не магия Ароса, что-то другое. В таком случае нам стоит проверить это место чуть позже, но не сейчас», — крикнул Сеймон. «Ты прав, идем. Бернар постоял еще мгновение, потом двинулся вслед за парнями. Я подняла голову, когда шаги затихли. Мужчин уже не было видно, скрылись за поворотом. Так что я, встав, отряхнулась и спокойно двинулась к дому. «Там меня может увидеть разве что Тревор» а окна лекарской выходит на другую сторону двора, так что мое возвращение останется незамеченным Майей. А дуванчик же настолько стар, что даже если увидит меня, решит, что ему показалось с Скользнула в холл, тут же сняла сапоги, чтобы не оставить грязных следов, и на цыпочках прокралась в ванную. Там стянула с себя грязную одежду, набрала воды в купальню из деревянной бочки и, проклиная отсутствие в этом мире горячей водопроводной воды, Залезла в холодную воду. После того, как промерзла до костей под дождем, хотелось горячей ванны с травами и морской солью. Но что есть, то есть. Заснуть мне этим утром не удалось. В голове пчелиным роем гудели мысли. Все думала о поцелуе с Арасом, О его словах, что мы еще увидимся. О магических способностях Бернара. О друзьях, которых я предала. Я помогла сбежать опасному преступнику. Чем думала вообще. Оставалось лишь успокаивать себя тем, что Арас и так знал, что за ним придут. Так что технически это не я ему помогла. Я просто сходила в гости. Снизу донесся какой-то шум. Приглушенный вскрик и хлопок форточки. Я подбежала к окну. Мне почудилось, что у стены мелькнула какая-то фигура. Но в тот же миг она исчезла. Может быть, показалось, но кто тогда кричал? Я переборола лень и спустилась вниз. На сантиметр отворила дверь в лекарскую и, заглянув в проем, успокоилась. Майя мирно спала в постели, ее дыхание было ровным. Окна оказались плотно закрыты, по стеклам барабанили крупные капли дождя и завывал ветер, только и всего. Видимо, и правда показалась. Уснуть мне все равно не удалось, так что я отправилась на кухню, чтобы приготовить завтрак. На входе замерла, с удивлением глядя на то, как Тревор замешивает тесто. Старик отложил его в сторону, помешал что-то в кастрюле, потом достал скалку из нижнего ящика тумбы и только тогда заметил меня. — Не спится? — спросил он. — Уже проснулась, — соврала я. Налила в чашку только что заварившийся чай и села за стол. Компания Тревора сейчас была как нельзя кстати, хотя бы перестанут одолевать ненужные мысли. А дуванчик разделил тесто на несколько шариков. «Пирожков с картошкой захотелось. Любишь такие?» «Обожаю». «Ну и отлично. Тебе нужны силы, а то совсем ничего не ешь. Работа-то у вас тяжелая, а ты еще непривычна. Как чувствуешь себя в патрулях?» «В целом неплохо. Парни очень помогают адаптироваться». «Они молодцы». Улыбка тронула губы старика. Вы есть друг у друга, это главное. В одиночестве совсем тяжко жить. Берегите вашу дружбу. Многие некроманты мечтают поговорить по душам хоть с кем-то. Вот, к примеру, один мой знакомый из поселения на восточном побережье едва не сошел с ума от одиночества. В той деревеньке ведь даже мертвецы не гуляют, хоть и захоронений тьма тьмущая там. Единственное развлечение — Это очередные похороны какой-нибудь старухи. Жителям грубиса в среднем лет по 70, молодежи там нет, детей подавно, так что скоро остатки населения помрут. И знакомый мой совсем один останется, будет охранять могилы в полнолуние. Я слушала Тревора, не перебивая. Решила, что он просто хочет поболтать, чтобы было не так скучно готовить. Но вскоре появилось ощущение, что старик пытается до меня что-то донести. Вот у тебя был кто-то на земле, семья, друзья. Не помню. Наверное, да, кто-то был. А как тебе здесь? Смогла свыкнуться с мыслью, что участник романта одиночество. Еще нет, мне пока все в новинку. От этого интерес не угасает. Магии у меня наверняка никогда не было хотя я этого и не помню, так что приходится учиться заново. Тревор положил два пирожка в кипящее масло, и оно принялось шипеть и плеваться. По кухне разнесся аппетитный аромат, в желудке снова заурчало. «Знакома ли ты с самыми темными силами нашего мира?» «Нет», — как-то слишком резко ответила я и поймала задумчивый взгляд лекаря. «Я имел в виду...» Читала ли о них ты? Совсем немного. Есть одна история. Она случилась совсем недавно, 13 лет назад, в этом самом городе. Чернокнижник по имени Арас Фирион Рендевиль, один из самых древнейших существ Ираина. Никто точно не знает, сколько ему лет, но в разных записях есть информация, будто ему за 3000 лет. Кто-то пишет о пяти тысячелетиях. Но в те времена население мира было таким малочисленным, что я сомневаюсь в правдивости этих слов. По моему мнению, Аресу около тысячи лет. Тревор вынул готовые пирожки, выложил на тарелку и положил на сковороду еще два, а эти подал мне на стол. Максимальный срок жизни обычного мага — три сотни лет. То есть он пережил свою дату смерти уже втрое, а то и в четверо. К слову, Арос выглядит так, словно ему лет тридцать. Из-за чего могу предположить, что питаться чужой силой он начал в этом возрасте. Сколько душ загублено им за эти века. Рассказ лекаря прервал звон разбившейся чашки. Она выскользнула из моих рук и разлетелась по полу сотнями мелких осколков. Тревор выдержал короткую паузу и продолжил, как будто ничего не случилось. Чернокнижники. Единственные, кто увеличивает свой магический резерв за счет других магов, более слабых. Они просто не способны им сопротивляться и, как итог, погибают, отдав всю магию до последней капли. Это очень интересно. Я обязательно почитаю. Язык меня плохо слушался и от волнения говорить могла лишь шепотом. «Что ты чувствовала, когда хоронила достопочтенного графа?» «Ничего, наверное. Мне было жаль его супругу детей. Они страдали, это было видно. У магов, высушенных чернокнижниками, тоже остались семьи. Но таким, как Ара, сплевать на людское горе. Их ведь почти нет в Ираине, верно? Мне Донни и Сеймон говорили, что остались единицы. И то их давно не видно. Да и Арас, хоть и на свободе, но пока никого не убил. Дело времени. За время его жизни в столице погибли десятки солдат королевской армии. Увы, вовсе не от рук врагов. Они исчезали по одному, а потом их находили в разных местах города. Опустошенных, с глупыми улыбками на мертвенно-бледных лицах и сжатыми в кулаки пальцами. Так люди цепляются за последнюю нить магии, которую из них выпивают. Почему же они улыбались? Говорят, что когда маг теряет свою силу, он на короткий миг чувствует себя обычным, счастливым человеком. Магия тяжелая, ноша, и не всем она по нраву. Вот и радуются тому, что она их покинула. На столе уже возвышалась гора пирожков когда входная дверь нарушила тишину в доме грохотом.